Показались над мостиком Брига. Сандакан и Янес, оба прекрасные артиллеристы, стреляли без передышки. То цели снарядами в корпус, то, посыпая картечью палубу, она теперь вся простреливалась от носа до кормы. Выстрелы из метролиезы следовались такой быстротой, что у вражеского экипажа не было никакой возможности избавиться от упавшей мачты, которая мешала движению корабля. Бриг замедлил ход — и беспомощно закачался на волнах. Выстрелы с Марианной следовали один за другим. Вот уже и грот мачта, следом за фок, мачта надломилась и рухнула в воду, наклинив корабль и повредив мостик. Расстрел вражеского корабля продолжался. Это было уже не судно, а просто понтон без мачты парусов, продырявленный снарядами, загроможденный обломками, а Марианна все еще не ослабляла огня. Ее кортечи снаряды били по корпусу и по палубе брига, в то время как карабины малайцев уничтожали метавшийся там экипаж. Второй парусник тщетно пытался прийти на помощь первому, ибо лишенный он почти не мог двигаться. «Давай быстрее!» — торопился он докан. «Еще один натиск, и все будет кончено! Цельтесь!» Точнее. Четыре прицельных выстрела... Последовали один за другим, оставив четыре бреши в борту побежденного брига. Это были выстрелы милосердия. Бедный парусник, который лишь чудом держался на плаву, резко накренился на правый борт, куда тянули мачты, куда через бреши врывалась вода, и медленно перевернулся, килим вверх. Оставшиеся в живых бросились в воду и, отчаянно взмахивая руками, поплыли к острову. Второй Брик как будто попал в мелководье. Он встал и больше не двигался. «Добьем их?» — спросил Янос. «Пусть себе плывут», — ответил Сандакан. «На этот раз не хватит. Сам бельонг мы выходим из канала». Оставив пушки, он кинулся к главному люку, где часть экипажа боролась с огнем, качая помпу и помогая ей ведрами воды среди клубов дыма. «Как дела?» — спросил Сандакан с беспокойством. «Опасности уже нет», — сказал Тремальнайка. «Огонь потушен, и наши люди уже в трюме. Сейчас они рубят сгоревшие переборки». «Я боялся за мою Марианну». «Куда мы пойдем теперь?» «Вернемся в реку, а затем спустимся с другой стороны острова. Нам лучше не появляться теперь у Даймонд-Харбора. Лоцманы, должно быть, слышали каранаду». «Наверное, если они не глухие». Какой концерт был для туксов! Надеюсь, им не скоро захочется второго такого. А как там другой брик? Не двигается. Скорее всего, сел на мель. К тому же мы так его отделали, что он же ни на что не годен. Теперь мы сможем высадиться на берег без помех и отправим судно в бухту Рай-Матло. Мы дешево делались. Дело могло быть хуже. Высадившись чуть дальше, к югу мы все равно попадем в хари Не так ли? Да, через джунгли. Десять, двенадцать миль через бамбук нас не испугают. Даже если там водятся тигры. «Самерианг! Право руля! Мы возвращаемся в Хугли!» Глава 11 В джунглях. Мариана была меньше каждого из бригов, имела меньший экипаж. И, учитывая все это, действительно дешево делалось. Несмотря на яростный обстрел вражеских пушек, ущерб был невелик, и отправляться на верфь для починки нужды не было. Обшивка корпуса почти не пострадала, достаточно было бы чинить фальшборд, изменить изорванные снасти, но, однако, семь человек экипажа были убиты выстрелами из карабинов и еще столько же ранены. Но зато победа была полная. Один из двух бригов перевернулся и затонул, другой был изрешчен снарядами и сел на мель. Пробоины в его трюме оказались так велики, что заделать их туксом не удалось, и когда Марианна, ведомая самбильонгом, достигнув северной оконечности острова, вошла в реку, второй их корабль исчез под водой. Пожар на Мариане был полностью потушен, и никакое преследование ей не грозило. Подозреваю, однако, что туксы, которые нашли прибежище на острове, могут устроить засаду. Сандакан велел вести судно к противоположному берегу. — Где мы высадимся? — спросил Янас у Сандакана.